Его святейшество и Ватикан. В сентябре 1506 года перед походом на непокорную ему Болонью в Урбино явился Папа Юлий II. Встреча ему была устроена торжественная. Папа прошел под музыку в сопровождении 22 кардиналов под пышно разукрашенными арками губами, По дороге, усыпанной ароматными ветками тамариска и цветами, за ним тянулся целый сон прилатов. Отряд блестящих рыцарей и алибардщиков, как охрана, шествовал впереди. Навстречу вышли самые знатные горожане. После молебствия, совершённого на площади у собора, папа отправился в Герцкский дворец. 3 дня провёл он в Урбино. Убедившись в полной покорности граждан, Юлий II чувствовал себя в самом лучшем расположении духа и со всеми обращался приветливо, многим выказывая особую благосклонность. В дворцовых залах взгляд его привлекли сокровища искусства, много лет собиравшиеся герцогами Он остановил своё внимание на картинах Рафаэля. "Кто это написал?" спросил Юлий II, указывая на изображение Святого Михаила. "Это произведение молодого живописца Рафаэля, Ваше святейшество," почтительно отвечал Герцог. "Он сын Джованни Санти, картины которого вы смотрели перед этим. И Рафаэль здесь? Здесь, Ваше святейшество?" Он как раз расписывал кое-какие арки для триумфальной встречи. А не тот ли это красивый безбородый юноша с каштановыми кудрями? Поистине, этот художник обещает много. Папа долго смотрел на картину. Он молча повернулся и решительной походкой двинулся дальше, рассматривая старые портреты предков Гвидобальдо. Но герцогу было ясно, что Юлий II приметил для себя Рафаэля. Через 3 дня папа уехал, не сказав больше ни слова о юном урбинском художнике. Юлию II, приемнику развратного Александра VI, удалось до некоторой степени поднять упавшее при господстве буржуа значение папского сана. И покончить с внешним врагом, старавшимся захватить итальянские земли. Он стремился стать неограниченным монархом Италии, стремился к славе и могуществу. Ради своего прославления окружил себя лучшими художниками и заваливал их заказами. Он говорил, что очистит Рим от пороков и смертных грехов. посеенных родом Борджиа, и слово Борджиа стало в Ватикане нарицательным для определения злодейства. Зато родственники папы Юлия II, носившие его фамилию Делла Ровере, приобрели почёт и уважение и стали всесильны при дворе. Юлий II был расчётлив, Он говорил постоянно, что необходимо заняться пополнением истощённой церковной казны. Только на произведения искусства новый папа не жалел средств. Для него работал в Риме сам Микеланджело, а кроме него ряд видных живописцев и архитекторов. Оставалось еще привлечь юного урбинского художника с приятными учтивыми манерами и большим дарованием. Рафаэлю исполнилось 25 лет. Этот год ознаменовался для него важным событием. Вскоре после смерти герцога Гвидо Бальдо в Урбину прискакал папский гонец – и объявил, что папа желает немедленно видеть Рафаэля в Ватикане, чтобы Рафаэль наряду с лучшими художниками Италии работал над украшением Рима. Неожиданность вызова поразила юношу. Вечный город Рим был для него недосягаемой мечтой. Казалось, что в этом городе откроется широкое, необъятное поле для его деятельности. Не на одну жизнь хватит художником работать в одном только папском дворце, а римские церкви ведь и они ждут новых живописцев. Призыв в Рим был признанием гения молодого Урбинца. Жизнь Рафаэля самостоятельного художника только началась, но он уже написал к этому времени более 50 картин и фреску За эти годы работы у него накопилось бесконечное количество рисунков. Незаметно перерос он своих учителей – отца, эванжелиста Дипьян Демилетто, Тимотео де Лавите, Перуджино и Фра Бартоломео. Раннее утро в Ватикане. Юлий II пробудился в своей пышной опочивальне. и шорох откинутого одеяла заставил пажа дежурившего возле ступени к кровати с балдахином вскочить, ожидая приказаний. И тотчас же по всему дворцу, как по волшебному шнуру, передалось движение повелителя. Величавость не покидает этого старика даже во сне. Кажется, ни один волосок не собьется в его пышной бороде. Не взлохматится его густые, нависающие над строгими глазами брови, не исчезнет решительное выражение тонких сжатых губ. Какие-то будут с утра приказания. Кто получит у Его святейшества аудиенцию, кого ждёт суровая кара за нарушение приказа или медлительность. После обычного утреннего туалета папа допустил к себе кардиналов, Сегодня должно было произойти нечто из ряда вон выходящее. Недаром его святейшество последние дни под долгу беседовал со своим любимцем, придворным архитектором Броманте, а вчера даже продержал его в своей апочевальне за полночь с глазу на глаз. И все нетерпеливо ждали, что будет. Папа восседал в глубоком кресле с важным и торжественным видом. Возле него стоял брамант. Среди глубокого молчания, в ожидании слова владыки, кардиналы наклонили одновременно к ок один головы, стараясь вместе с тем взглянуть на любимца папы, глаза которого сверкали сдерживаемым торжеством. Волей Божьей раздался властный голос Юлия II: "Мы задумали соорудить новый храм. По величине и великолепию он должен превзойти все доселе существовавшие храмы мира. Соорудить его мы решили вместо базилики Святого Петра. и папа обвёл свиту торжествующим взглядом кардиналы зашевелились вздохами выражая своё изумление на лице браманте появилась самодовольная улыбка вчера вечером он представил его святейшеству своё вдохновенное создание план нового храма но папа быстр в решениях и сегодня уже он его принял Владыка прочёл почти ужас на лицах прилатов, но ни единым звуком не выдали они своих чувств. Создать новый храм на месте особенно чтимой базилики, если бы об этом осмелился заикнуться кто-либо из них, его сочли бы преступником, кощунственно попирающим вековые устои. Построенная ещё Константином Великим базилика эта в продолжение нескольких веков считалась неприкосновенным святилищем. Здесь были необычно тонкие мозаичные работы, изображающие святых. Здесь всё сверкало золотом и драгоценными камнями, принесёнными в дар именитыми богомольцами. Величественные мраморные колонны свозили сюда из разрушенных языческих храмов. Свозились и военные трофеи. Здание заметно разрушалось, и папы усиленно заботились о его сохранении. Юлий II не пошёл по пути своих предшественников. Он решил сломать базилику до основания. И на её месте воздвигнуть новый храм, вечный памятник его деяний. И решение это, как и всё, что он объявлял, было непреклонно. Кроме собора Святого Петра, папа задумал другую огромную работу. Он не захотел жить в тех покоях, где порочный его предшественник совершал свои преступления. И если нельзя было разрушить Ватикан, то можно было стереть видимые следы пребывания в нём злодея из рода Борджиа. Он уничтожил его портрет и решил то же самое сделать с фресками на стенах зал, расписанных по приказу Александра VI. Самые фрески, говорил папа-кардинал, заслуживают казни за то, что напоминают об этом иуде. А я буду жить в других покоях. Я выбираю верхний этаж. И для него спешно начали готовить покои в верхнем этаже дворца. В числе приглашённых для отделки художников находился и Рафаэль. Брамманте, знаменитый архитектор и ловкий придворнец, земляк Рафаэля, осмотрел с ног до головы юного художника и остался им доволен. Ты при дворе в Урбино научился изящным манерам, сказал он. А простота одежды гармонирует с твоей наружностью, и папе ты должен понравиться. Голос? У голосу у тебя мягкий, приятный, и в нём нет лстивости и слащавости здешних придворных, чего не терпит наш владыка. Он может быть и со мною, особенно любит говорить по тому, что я держусь с чувством собственного достоинства, однако же имею такт, Рафаэло. Он подчеркнул последние слова, и чуть заметная улыбка скользнула по губам Рафаэля. Такт. Он знает, в чём дело. Надо уметь молчать, когда что-нибудь не нравится. а не соглашаясь сделать вид, что просто не совсем понял. В таких случаях его святейшество сам поправит ошибку и отменит неверное решение, как будто его вовсе не было. Браманте все прекрасно усвоил. Он одет в те цвета, которые особенно приятны для глаз и не раздражают легко возбуждающихся горячих людей, как Юлий Второй. На нём спокойные серо-голубые или мягкие тона. И голос его звучит ровно, спокойно, но без всякого заискивания, а глаза, чёрные бархатные глаза кажутся такими чистыми, без искры лукавства. Броманте ввёл Рафаэля в раззолочённые покои Ватикана, ещё носившие заметный отпечаток вкуса Александра VI. Чтобы подбодрить земляка, архитектор всю дорогу шутил и рассказывал ему смешные истории из Боккаччо, заключив у самого входа во дворец: "Подумай, дружок, что страшнее Ватикан или чума?" А ведь эти забавные истории, по словам Боккаччо, рассказывались в кружках дам и кавалеров в разгар чумы, и однако они умели смеяться. Как следовало по обычаю и этикету, Рафаэль преклонил колени и поцеловал папскую туфлю, ожидая благословения. В глазах папы заблестели приветливые огоньки. Протягивая Рафаэлю руку для поцелуя, Юлий II сказал с видимым удовольствием: "Ты знаешь, от Браманта зачем вызван в Рим?" а ныне все твои силы, все дарования должны принадлежать нам. У нас для всех достойных найдётся дело. всякий же ленивый раб навлечёт на себя наш гнев. Папа задумался, и глаза его благосклонно скользнули по фигуре молодого художника. Браминте заведует работами в Ватикане. — проговорил он, наконец, после продолжительного молчания. — Почти все залы уже разобраны. На твою долю приходится зала Делла Синьятура. А теперь ступай. Обдумывай, делай наброски, но только быстрее. О, время дорого, а жизнь коротка. Когда Рафаэль был уже у дверей, папа окликнул его. — Папа. Смотри, работай добросовестно, раз ты удостоился чести писать здесь наряду с лучшими мастерами. Помни, что папа смотрит за всем сам и не допустит ничего недостойного. Браманте вышел вместе с Рафаэлем. Он должен был немедленно показать молодому художнику назначенную ему для росписи залу. «Э, друг», — сказал он сумрачно шагавшему рядом с ним Рафаэлю, — «совершенно не к чему смотреть осенью. С его святейшеством вовсе не так трудно ладить. Правда, он не любит неповиновения, но зато он истинный ценитель искусства и умеет как никто подбирать достойных художников. Теперь здесь работают Перуджино, Синьорелли, И тот, которого ты знаешь, я недалюбливаю, не людям Микеланджело Бонарроти. Он расписывает плафон Сикстинской капеллы. Вижу, вижу по глазам, как хотелось бы тебе посмотреть на его работу, напрасно. Не людям никого не пускают взглянуть на свой плафон. Посмотрел бы ты, как скрепя сердце, принимает он самого папу, грозный и угрюмый. Вооружённый кистью точно алебардой, только один сан охраняет его святейшество от гнева Микеланджело. А вот была потеха, когда Бонарроти выгнал из капеллы своих помощников флорентийцев. Так они пришли в залу Делла Синьятура. Роскошь папского дворца поразила Рафаэля. Ватикан имел до 20 дворов, несколько тысяч комнат. В сущности, он был отдельным городом в городе. Многочисленные галереи были украшены замечательными картинами и изваяниями языческих богов, мудрецов, императоров и героев. Но Ватикан подавлял Рафаэля. Рим же восхищал его своим величием. Этот вечный город хранил в себе остатки глубокой древности – Казалось, ничто не могло поколебать его нетленную красоту, сравнять с землей эти холмы, украшенные памятниками античной культуры. А узкие улицы нашего Рима с их прихотливыми поворотами и высокими домами, улицы, где даже в полдень стоял полумрак, было прохладно и чуть сыровато, а площади, Здесь жизнь била ключом. Повсюду виднелись лавки торговцев зеленью, рыбой, тканями. Сидя прямо на улице со своим шилом, сапожники чинили обувь горожан. Двери лавочек служили в то же время и окнами. Только через них проникал внутрь с площади ослепительный свет. Иные торговцы и мастеровые располагались прямо на улицах. С утра до ночи здесь стоял гул от громких песен, смеха, вежливой брани и выкриков разношщиков.